«Марина Алексеевна, осторожнее!» Воскликнула я, когда в очередной раз заметила, как свекровь едва ли не отрезает себе палец. Она занималась тем, что шинковала овощи для винегрета. Но и до этого момента, когда чистила селедку, уже успела несколько раз чертыхнуться от опасной близости ножа. «Ой, Ариш!» Я и не заметила. Покачала она головой, и я, забрав у свекрови опасное орудие, кивнула на стул. «Садитесь!» Здесь уже немного осталось. Пока Марина Алексеевна покорно выполняла мою просьбу, больше походящую на приказ, я принялась наскоро доделывать то, что она не успела. Мама Яна прибыла ко мне с час назад, и как только зашла в квартиру, я поняла. Сама она заводить разговоров ни о чем не будет, но уже введена в курс происходящего. Ее эти встревоженные взгляды, которыми она то и дело меня окидывала, говорили лучше всяких слов. «Вас что-то волнует?» – проговорила я, скидывая овощи в миску. Посолила винегрет, сдобрила подсолнечным маслом с запахом, как любили свекры, после чего, вытерев руки о передник, устроилась напротив матери Яну. «Да я себе места не нахожу», – всплеснула руками Марина Алексеевна. «С тех пор как, ну, как все открылось, так и идет кувырком». Она побледнела, схватилась за сердце. Я среагировала мгновенно. Бросилась к шкафчику и выудила из него початую бутылку круазье. Почему-то казалось, что корвалол здесь бессилен. «Пейте», — велела свекрови, налив бокал. Положила пару ложек винегрета, достала хлеб. «Лимона, увы, нет», — пробормотала я, снова плюхаясь за стол и глядя на то, как Марина Алексеевна залпом выпивает благородный напиток. В какой-то мере я ей завидовала. Мне такого точно в ближайшие пару-тройку лет не светит. Ну, как я искренне надеялась. Ян же рассказал вам, что я беременна вновь. Спросила как можно более спокойно, пока свекровь вяло ковырялась в винегрете. Она кивнула и побледнела еще на пару тонов. В этих своих переживаниях, что свалились на меня, словно снег на голову, я и думать забыла, что рядом имеются те люди, которые волнуются почти так же, как и я. За меня, за то, что привычная жизнь вдруг пошла по совсем иному сценарию, словно написанному каким-нибудь психом. И хоть совсем не их предал любимый человек, и не они сейчас вынашивали ребенка, не представляя, чем именно это может завершиться, свекры мне сострадали и тревожились. Это нельзя было упускать из виду. И Влад сейчас как с цепи сорвался. Все рявкает на меня, даже по мелочам». Марина Алексеевна вновь налила себе щедрую порцию, что с моей стороны вызывало только одобрение в данный конкретный момент. Порой нужно было просто принять. Не обстоятельства, а на грудь и попытаться расслабиться. Иначе можно сойти с ума. «Почему рявкает?» – нахмурилась я, когда свекровь пригубила курвуазье. «Не знаю, ума не приложу». Наяна я зол так, как тысяча чертей. Из-за Вики поди». Поджав губы, я смотрела за тем, как Марина Алексеевна принимается за винегрет. Я знала от свекрови, что все это время мой муж живет у родителей. Странно, но это обстоятельство воспринималось мною спокойно, как данность. Сейчас же, когда мать Яна сидела на моей кухне, мне совершенно не хотелось говорить ни о муже, ни тем более о Вике но я никак не могла совладать желанием хоть что-то вызнать о прошлом. Вроде бы оно меня не касалось вовсе, и мне совсем не стоило копаться в том, что отношения к настоящему не имело. Но я чувствовала именно оттуда, из припыленных забвением лет, и придет что-то, чему мы все еще не раз удивимся. «Марина Алексеевна, раз уж вы сами мне рассказали про Марка, ну, вашего сына». Начала я, и свекровь вскинула на меня взгляд, полный недоумения и затаенной боли. Впрочем, сейчас я думала прежде всего о себе, а не о том, что чувствует кто бы то ни было. Потому продолжила. «Скажите, а было ли какое-то расследование тогда? Такие вещи обычно мимо полиции не проходят». Я старалась говорить как можно более спокойно, хотя и чувствовала в душе волнение. Сама же следила за реакцией свекрови, чтобы понять, нет ли чего-то, что она захочет скрыть. Ведь одно дело рассказать о событии в общих словах и совсем другое озвучить значимые нюансы. Было, конечно. Этим Владлен занимался. Везде ездил, со всеми говорил. Я тогда чуть Богу душу не отдала. Если бы еще и это на меня свалилось. Она тяжело вздохнула и, допив из бокала, продолжила. Ян тоже не в себе был. Ему все эти расследования нутробы вымотали. А Влад ездил, да. Только ничего особого не выяснили. Упал Марк, и все. «А почему ты спрашиваешь?» Приподняла она брови. «Что-то выяснилось новое?» В ее тоне не было страха произнести лишнее а в том, что она рассказывала, не имелось попыток соврать, утаить, недосказать. «Нет», — помотала я головой и, положив себе винегрета, улыбнулась через силу. Ничего не выяснилось. «Так, просто интересно стало». Потянувшись к бутылке, я попыталась отвлечь свекровь. «Будете еще?» На что она лишь с благодарностью кивнула. «Ты задумчивая» сказал Михаил, с которым мы встретились у него в офисе следующим утром. Целей у этого рандеву было две. Первое, мы должны были обсудить ближайший запуск новой коллекции одежды по моим эскизам. Вторая – я собиралась сказать Мише, что пока на этом наше сотрудничество будет закончено. Это словно бы поставило ту нужную точку в вопросе, что занимал все мои мысли. Как будто, если бы я не озвучила, что на меня рассчитывать в ближайшее время не стоит, моя беременность могла бы и не состояться. Глупо, знаю, но, похоже, в обозримом будущем. Меня зачастую ждало именно это, самообман. Задумчивая, кивнула Михаилу. Приехала поговорить о том, что пока не смогу заниматься эскизами, отслеживанием производства, показами, вообще всем процессом. «Так что беру паузу». Я пожала плечами и криво улыбнулась. «У тебя произошло что-то серьезное?» – нахмурился Миша. «Мне нравилось то, что я чувствовала в данный момент. Уверенность, что могу просто поделиться даже тем, что кажется сокровенным, и при этом меня, если и не поймут, то примут это. Потому я поведала обо всем. Ну или почти обо всем» включая свою беременность и трудности с ней связанные. Михаил слушал внимательно, не перебил ни единым жестом или словом. А когда я закончила, свел брови на переносице и вдруг спросил. «Позволишь мне кое-что узнать сейчас же?» сказал он. Я воззрилась на него с непониманием. «У меня?» задала вопрос, который сейчас показался мне совершенно дурацким. «Для тебя?» Поправил меня Миша и взял со столика, за которым мы сидели, свой телефон. Владелец одной из хороших клиник мой приятель, и он мне кое-что задолжал. Может, не откажешься от того, чтобы съездить туда на консультацию? У меня на глаза слезы выступили. От благодарности, что тут же растеклась по нутру, и от слепой надежды в лучшее. Ведь все происходило совсем не просто так. У судьбы на меня и моего второго малыша были какие-то свои, известные лишь ей планы. В иное я верить не желала. «Я буду очень благодарна тебе, Миш», — выдавила из себя. Что толку ждать момента, когда Серебров начнет чесаться в попытке использовать тот шанс, что я ему дала? Да и шансом это назвать можно было с огромной натяжкой, потому что я попросту хваталась за любую соломинку, оказавшись в том болоте, которое утягивало меня и утягивало на дно. И вот теперь появилась крохотная надежда на то, что все может быть иначе. Тогда, пардон, один звонок другу. Расплылся Михаил в улыбке и, поднявшись из-за столика, отошел, набирая чей-то номер.